Эпилог. Полтора года спустя. Я всегда любила лето в Арганисе. Здесь оно было особенно приятным. Теплым, ласковым, без удушающей жары и проливных дождей. А близость моря дарила свежий ветерок и непередаваемый запах бриза. Наш дом находился в стороне от центральных улиц, но зато имел большой сад и собственный закрытый пляж. Когда-то, едва увидев это место, я влюбилась в него всей душой. А Даниэль только улыбнулся и сообщил, что дом теперь принадлежит нам. С тех пор мы жили здесь, а работали вместе в лаборатории, оборудованной в здании княжеской резиденции. Правда, исследования вели разные. Дан корпел над своими проектами, а я занялась изучением вопроса драконьих привязок и связей. Конечно, мои исследования не имели огромной важности для империи, но в целом позволили многое понять в природе оборотных и море. Вот только три месяца назад мне пришлось прервать эксперименты, потому что подходило время родов. Но зато я смогла заняться изучением древних записей из подземного города и выяснила немало интересных вещей, над которыми собиралась начать трудиться в ближайшее время. «Честно говоря, забеременев, я очень боялась, что не смогу теперь заниматься любимым делом, но все оказалось не так страшно. Адан был настолько счастлив, узнав, что скоро в нашей семье появится малыш, что пообещал оборудовать мне лабораторию прямо дома. И исполнил свое обещание». Кьяри родилась в самом конце весны. Она была очень похожа на Даниэля, но цвет волос и глаз унаследовал от меня» помню, когда мой отец впервые взял внучку на руки, он с такой ухмылкой посмотрел на Дана, что мне стало не по себе. «Вот теперь ты точно меня поймешь», — сказал тогда папа своему зятю, — «и надеюсь, что будешь умнее и не повторишь моих ошибок». К моему удивлению, Даниель кивнул ему с очень понимающим видом, а потом сам взял дочь на руки, прижал к себе как величайшую драгоценность и коснулся губами ее волос. Не скажу, что Дан с папой стали близкими друзьями, но теперь хотя бы общались вполне спокойно. Иногда могли что-то долго обсуждать, а не так давно вместе создали в местной академии группу, в которой собрались ребята, готовые по окончании обучения пройти финальный отбор, принять созданную моим супругом сыворотку и стать настоящими драконами. А вот мама теперь относилась к Дану с большой теплотой и иногда даже называла сыном – Папа при этом всегда недовольно морщился, но хотя бы не высказывал негатива, и то хорошо. Мои младшие братья тоже нашли с Даниэлем общий язык и все время старались уговорить его сделать их драконами. Но мой супруг оказался непреклонен и заявил, что будет рад, если они пройдут обучение и финальный отбор на общих основаниях. С рождением Кьяри мои дни стали похожи один на другой – Но после обеда мы с ней всегда выходили в сад, чтобы малышка могла поспать на свежем воздухе. В коляске она быстро засыпала, а я могла сесть на широкие качели и спокойно поработать. Но сегодня, едва я открыла блокнот со своими записями, рядом появилась Оливия, моя горничная. — Госпожа, к вам лорд Эрналфортер. Примите? — спросила она. Услышав это имя, я очень удивилась и, если честно, немного напряглась. С момента разрыва наших отношений мы с Эрни, конечно, виделись не раз, но почти не разговаривали. Он так и работал в Органисе помощником посла и зарекомендовал себя на этой должности наилучшим образом. При встрече с нами Эрнал ограничивался вежливым приветствием, а на меня и вовсе старался почти не смотреть. Я понимала его, потому и держалась отчужденно. Да, мне не хватало нашего общения, нашей дружбы... Но я не жалела, что когда-то сказала ему правду. Ведь иначе мы оба могли совершить очень большую ошибку. Но зачем он пришел сейчас? «Пригласи сюда», — сказала я горничной. «Только предупреди, что яре спит». Кивнув, она удалилась. А я отложила в сторону блокнот и сжала внезапно вспотевшие ладони. Несмотря на прошедшие месяцы, я до сих пор чувствовала себя виноватой перед Эрналом, И в глубине души мечтала, чтобы мы каким-то чудом снова стали друзьями. Он подошел тихо. Я даже почти не различала его шагов. «Привет, Эрни!» — улыбнулась ему. «Рада тебя видеть!» Эрнал чуть замялся, глянул на стоящую в стороне коляску и, подойдя к качелям, присел рядом. «Привет, Тори!» — улыбнулся немного смущенно. «Тебе идет материнство. Стало еще красивее. Спасибо!» ответила, не сомневаясь в его искренности. Эрни никогда мне не врал, даже в мелочах. И мы оба замолчали, а между нами повисла ощутимая неловкость. Я давно должен был прийти. Негромко начал Эрнал, да все не решался. Наверное, просто не хотел мешать твоему счастью. Эрни. Я повернулась к нему и села полубоком. Ты очень недорог. Всегда был для меня безумно важным. Мне... Тебя не хватает. Мне тоже тебя не хватает, Тори. Он потянулся к моей руке, но в последний момент остановил свой порыв. Говоря откровенно, я далеко не сразу принял наш разрыв. А новость о твоей свадьбе стала для меня поистине болезненной. И только увидев вас с Даниэлем вместе, понял, что со мной ты бы никогда не была так счастлива, как с ним. Вы на самом деле любите друг друга. Со стороны это особенно видно. Я слушала его, а душа сворачивалась узлами от чувства вины и потери. Мне самой очень хотелось сжать его руку или даже обнять. Но я боялась, что Эрни может понять меня неправильно. — Но ты была права, — продолжил он. — Только смирившись с тем, что ты для меня потеряна, я смог отпустить прошлое и осознать настоящее. А главное, разрешил себе смотреть на других девушек и... Он смущенно улыбнулся, — а его лицо будто озарилось светом. И на самом деле понял, что долго не видел дальше собственного носа. Представляешь, едва не упустил ту, что тронуло мое разбитое сердце. Вот теперь я удивилась не на шутку. «Ты...» Начала, но продолжить не смогла. Не нашла слов. Вот только Эрни всегда понимал меня с полувзгляда. «Да, Тори, я влюбился. И теперь это совсем не так, иначе...» И она совершенно на тебя не похожа. Другая во всем. Он говорил все это сияющей улыбкой. А в его глазах царило тепло. Она не леди, правила этикета считают глупостью. Но изучила все тонкости и правила дипломатических встреч, чтобы не позорить меня. А я водил ее с собой, просто чтобы не ходить одному. Она была рядом, помогала мне. Мы с ней даже напились как-то вместе, представляешь? Он тихо рассмеялся. Она готовила для меня, помогала освоиться в Органисе, учила меня нырять за ракушками. Я смотрела на него, не узнавая. Это вроде был мой Эрни, и в то же время не он. Другой, более открытый, живой, яркий, словно окрыленный. А как-то вечером она пришла ко мне поникшая и расстроенная и сказала, что больше так не может. Сообщила об отъезде. Когда я спросил, куда и почему – Она неожиданно всхлипнула и ответила, что очень тяжело любить того, кто отдал свое сердце другой. И ушла. Прямиком к порталу, а оттуда, на север империи. Но зато я понял, что полный дурак, едва не потерявший свое счастье. «Так она вернулась?» – взволнованно спросила я. «Вернул», – самодовольно ответил Эрнал. «И сразу предложение сделал. Она, кстати, отказала. Почему?» – вырвалась у меня. «Заявила, что пока я не прощу в своей душе тебя, пока не поставлю в нашей с тобой истории точку, она замуж за меня не пойдет. Говорит, что не хочет быть вечной заменой той, которая мне недоступна». «Ого, ничего себе!» С моих губ сорвался смешок. «В общем, Тори, потому я здесь», — признался, наконец, Эрнал. «Эй, Сара, права. Нам с тобой давно следовало поговорить и отпустить прошлое». «Эй, Сара, я не ослышалась?» «Дочь Флайрила Лафрида?» – выпалила удивленно. «Да», – покивал он. «Она на самом деле мудра не по годам. Я рядом с ней даже сам себя узнавать стал с совершенно неожиданных сторон. Удивительная девушка. Любишь ее? «Не могла не спросить я. Очень». Глядя мне в глаза, сказал Эрни. Первой моей эмоцией оказалась досада. Ведь раньше Эрни был только моим – Но потом в сознании включился здравый смысл, и пришло понимание, что на самом деле я искренне за него рада, и мне очень нравится видеть его счастливым. Но вот заговорила я не сразу. Было необходимо осмыслить собственные эмоции и все, что рассказал Эрнал. Он не торопил меня, будто понимал, что мне очень нужны эти минуты тишины. В этом весь Эрни – истинный дипломат, чуткий собеседник и самый лучший в мире друг. «Знаешь что?» — сказала я, поймав его взгляд. «Передай ей приглашение ко мне. А лучше приходите сегодня вечером вместе к нам на ужин. Пусть она своими глазами увидит, что ты любишь ее, а не меня. Пусть поймет, что наша история в прошлом. И главное, я очень хочу попробовать подружиться с твоей Эйсой. В прошлый раз у нас не получилось, но, кто знает, может, получится теперь» обещаю тебе, сделаю для этого все возможное». Он широко улыбнулся и вдруг привлек меня к себе. Правда, эти объятия получились быстрыми и короткими, но именно они стали для нас той самой финальной точкой в прошлых отношениях и началом новой дружбы. Впоследствии я часто вспоминала этот разговор и благодарила богов Семирии, что в моей жизни есть такой человек, как Эрни. Именно благодаря его мудрости и дипломатичности мы с Эйсой сумели найти общий язык, а потом и вовсе обнаружили друг в друге две родственные души. Я же поняла, как мне не хватало подруги, да еще и получила возможность общаться с Арналом. Дан ко всему этому отнесся крайне положительно. Эрни он всегда уважал, потому принял легко и с распростертыми объятиями. Ну, а Эйсу и вовсе знал с самого детства и считал чуть ли не сестрой. И однажды, лежа в объятиях своего любимого супруга, думая о том, какой стала моя жизнь, я вспоминала наши прошлые ошибки и в очередной раз поняла древнюю истину. все, что не делается, к лучшему. Конец. Книгу для вас читала Оля Федорищева.